Послесловие автора Думаю, среди вас есть и новички, и уже знакомые со мной читатели. Меня зовут Йосихиро Судзуки, и я представляю первый том Корпус Party» Blue G GP at Fear». Лимит по страницам не позволил сделать послесловие в печатной версии, но в электронных книгах такого ограничения нет. Почему бы не написать, подумал я. Вот так моя прихода дала возможность вас поприветствовать. Эта новелизация для меня первая. Еще задолго до издания Враноба Бунка, редакция предложила мне новелизировать хоррор-игру. Признаюсь честно, тогда особого желания не родилось. Но затем мне прислали версию Corpus пати Blood Recovery GP от Fear для PSP. Игра оказалась крайне трудной, с уровнем сложности на грани, большой свободой действий и основательной постановкой. Вот оно, подумал я и принял на себя ответственность. Игра и новелла разные виды медийного искусства, поэтому и требования к ним отличаются друг от друга. Объем утвердили сразу в двухтомник, так что у меня не было возможности затронуть всех персонажей и эпизоды. Если честно, в самом начале я строил сюжет куда ближе к оригиналу, но получал слишком много сообщений о непохожести текста на хоррор новеллу. В результате я полностью переделал первые две главы. По этой причине я внес изменения в отдельной части мира новелли и урезал количество появившихся персонажей. В первом томе влияние этих модификаций пока минимально, но… А еще мне самому доводилось писать сценарий для игр. В то время я остро чувствовал, что никого не порадует геймификация без любви к оригиналу. Само собой, разумеется, произведение должно прийти по душе читателям без знакомства с первоисточником. Однако и фанатов забывать нельзя. Думаю, именно поэтому первый том истории оставляет впечатление почти полного сходства с игрой. Я писал его с мыслью принести удовольствие поклонникам оригинала. Так что обращаюсь к вам, уважаемые фанаты. Если вы прочитали первый том и подумали, что он повторяет игру, обязательно возьмите и следующий. Итак, до встречи во втором томе и послесловие к его электронной версии. Март 2013 года, Юсихиро Судзуки. Из мусорного бачка на девять татами. Конец первого тома читал Трилит.